Анна Ховская Дарья Лосо Земля больше не ее дом, но новая родина лучше, безопаснее, дружелюбнее, и нет ничего прекраснее этого мира, в котором выросла Дарья Лосо и друзья, и колледж, и радужные перспективы. Однако законы новой Вселенной настигают с моментом взросления и приводят к краху надежд, веры и любви наивной человеческой девочки. К своему двадцатилетию Дарья сталкивается с темной стороной души не только тех, кто лишил человечества свободы, но и тех, кому верила как самой себе. Теперь, лишившись права выбора, заклейменной ненавистной печати, Дарья испытывает судьбу, став другим человеком. Но и выбранный путь грозит еще большей опасностью, если она не сумеет обмануть тех, кто продолжает отбирать у нее все самое дорогое. Существует ли настоящая дружба? Бывает ли любовь бескорыстной? Всего ли предначертанного можно избежать? Наступает ли момент истинного правосудия? Или все это наивные фантазии? Узнайте, прочитав историю Дари Лассо.